гофрированную трубу диаметром скула Клеонова, считая с два нормальных человеческих. Выглядело оно отвратно, даже по перунским меркам. Множественные наросты на нем будто пульсировали изнутри неярким светом, а небольшие присоски, располагающиеся в хаотичном порядке, открывались и закрывались, обнажая целую грядку мелких зубов. Похоже, закрепить светильники рядом с собой было не самой удачной идеей так как щупальца, до этого раскинутые по всем лопастям, стали стягиваться ко мне. «Эх, раззудись, рука, размахнись, плечо!» Взмах меча разом перерубил пару-тройку колосьев, и меня окутало темное облако крови, которое, впрочем, почти сразу же втянулось вниз. К сожалению, отрезляющее, но без билетников это не подействовало. Так что спустя десяток секунд желающих покататься значительно прибавилось. «Какие настырные!» Поймав течение, я оттолкнулся от одной лопасти, ускользая от неожиданно прыткого щупальца. «Не, так дело не пойдет!» Используя инерцию, сделал кувырок назад, но прежде чем меня втянуло бы между лопастей, успел встать на узкую грань, лишь каким-то чудом сохраняя равновесие. Кажется, кто-то наверху захлопал. «А мог бы в цирковое поступить!» Все же не удержался Леонов, а я промолчал. Но, прошу заметить, промолчал, а не пропустил мимо ушей. Чуя, как твердая поверхность все же уходит из-под ног, сместился ближе к центру турбины, где зазор между лопастями был уже, а, следовательно, и балансировать было легче. «Дайте мне точку опоры, я смогу накрошить пару тонн монстров, даже не запыхавшись!» На новом месте дело пошло повеселее. Кружась на замедляющейся карусели я крошил извивающиеся зубастые отростки, не давая им выбраться наружу. Благо владелец щупалец интеллектом не обладал и просто пер на источники света. Тем временем турбина уже достаточно замедлилась, и сверху стали падать остальные члены отряда. Подгадав момент, они проскальзывали мимо меня и между лопастей, исчезая где-то в темноте на той стороне. Я же, потанцевав еще минут пять, Убедился, что последний боец благополучно прошел опасный участок. Подвесил дополнительные светильники и, перерубив излишне настырные щупальца, уже облизывающие мои ноги, вновь подпрыгнул вверх. Течение стало куда менее сильным, так что я даже провисел в воде пару секунд, прежде чем стал опускаться вниз. Приземление вышло удачно, так что между лопастей я вошел на противоположный от щупалец стороне. Раскочил тоже без проблем, если не считать, что уже на выходе задел шлемом нижнюю кромку лопасти, и меня закружило. Хорошо, что поесть не успел. Но к вертолетам я человек привычный, так что даже потеряв на пару мгновений ориентацию в пространстве, успел по рации передать, чтобы включали турбину на полную. Спину почти сразу же ударило, толкая вперед. Но в этот раз я не дал себя закрутить и, работая руками и ногами, поплыл вперед. Тоннель постепенно из вертикальной плоскости плавно переходил в горизонтальную, при этом сужаясь и изгибаясь. Вот на одном из таких поворотов нам и нужно было задержаться, чтобы попасть в боковое ответвление, соединенное с главным тоннелем — шлюзом. А вот, собственно, и он. На карте красную точку входа окружали зеленые, а сам тоннель пересекали желтые линии. Кто-то из отряда любезно натянул страховочные тросы для патриарха дабы он не проскочил мимо, когда турбина заработает на максимум. Собственно, сделано это было вполне разумно, так как возросший поток не дал мне самостоятельно приблизиться к стенке, чтобы затормозить. Вытянув руки, я пролетел мимо расположившихся вокруг шлюза бойцов и уцепился за верхний трос. Резкий рывок, и почувствовал, как меня подтягивает к команде. «Все на месте! Скрывайте!» — приказал Леонов, едва увидел, как я закрепился на стенке. Это, кстати, оказалось не так просто. Пускай подземные коммуникации были построены совсем недавно, но стену уже успели обрасти непонятной дрянью, напоминающей склизкий мох. Сверху он был мягким, а вот стоило на него надавить, и возникало ощущение, что это какая-то армированная резина. Вроде и поддается, тянется, а рваться не собирается. Тем временем тяжелая дверь вздрогнула и сдалась, утягивая за собой провернувшего ручку бойца. Вода устремилась вслед за ним, почти мгновенно заполнив все доступное пространство шлюзовой камеры. А после уже и мы забрались, без труда заперев внешнюю дверь. Едва шлюз оказался загерметизирован, как Леонов тут же повернул рычаг на следующей двери, ведущей в технический тоннель. «Похоже, тут все менее печально», — констатировал очевидный Леонов, глядя, как вода из шлюзовой камеры разливается по затопленному не больше, чем на полметра полу. Судя по всему, мы в воздушном кармане. Похоже, что так. Выйдя из шлюза, я осмотрелся по сторонам. Если верить схемам, то слева, метрах двадцати, нас ожидал тупик. И вот направо невысокий тоннель должен был начать медленно опускаться вниз, пересекаясь с нужным нам. «Туда!» — указал направо Леонов, подсвечивая проход полный всякой мелкой живности. Гусеницы в панцирях, черви, какие-то твари, похожие на палочников которые висели под потолком, создавая впечатление, что он порос сухой травой. Похоже, сюда успели добраться все те, кого не смыло потопом. — Надо будет сюда бригаду чистильщиков прислать, как только с прорывом разберемся, — произнес я, стряхивая с плеча очередного таракана. — А ты думаешь, чем мы тут занимались? — спросил Леонов. — Кстати, наличие подобной мелочи обычно указывало, что где-то обитает монстр покрупнее. — Крупные твари тут особо не спрятаться. Я обвел стены фонарем и после направил луч вдаль. Тем более, что ее, похоже, до нас прикончили. Метрах в пятнадцати от нас лежал свежеобглоданный костяк, четырехногой животины с вытянутой, будто клюв мордой. Пасть у туши была открыта, и даже с такого расстояния я не мог не заметить приличных размеров клыки. Но даже они не смогли спасти зверушку от участи быть съеденной. «Не успел выбраться из воды!» Пнув мертвую тварь которая как оказалось, лежала на границе, где начинается спуск. Да и догадаюсь, опять мне первому идти. Я подошел к туше и подсветил скелет. На костях еще оставались куски мяса и сухожилий, но совсем мало, будто мы своим появлением спугнули трапезничающего. Перевел фонарь на темную воду. Если не считать мусора плавающего на поверхности, была она почти прозрачной. Так что я заметил скользающую в глубину тень. «Если мы начнем стрелять в замкнутом пространстве, то сами и огребем. Так что извольте достать оружие и пойти рыбачить», — ехидно произнес Иваныч. «Если что, кричите громче!» «И как я еще с такими гвардейцами дожил до своих лет?» Вообще общей волне спросил я, медленно шагая по опускающемуся полу. «С другими ты бы не дожил и до двенадцатилетия!» — ответил Леонов, пару раз ощутимо дернув за страховочный шнур, пристегнутый к моей броне. Своды потолка тоже опускались, и спустя пару минут вода надо мной сомкнулась полностью. А на стенах и полу появился уже знакомый мох, придавая тоннелю таинственный вид. Согласно схеме до перекрестка метров двадцать, а после нужно было еще раз повернуть направо и пройти еще тридцать. До развилки я добрался быстро, так и не дождавшись нападения, хотя не раз замечал, как сокращается мох, и под ним становятся видимы мелкие твари, напоминающий креветок красной яркой расцветки. Но они разумно не трогали меня, а я разумно не трогал их, стараясь лишний раз не касаться стен. Собственно, так и шел. А стоило спуститься на уровень ниже, и начались сюрпризы. Подводный мок сменился длинными лентами водорослей, которые при моем появлении пришли в движение. Плоские листы оплетали ноги и руки, скользили по шлему, А боевой компьютер периодически фиксировал слабые уколы током. Ничего страшного, но какой-нибудь мелкой живности пришлось бы несладко. К счастью, у водорослей оказалось немного, и я просто пер вперед, махая одним аспидом и оставляя после себя просеку. Когда до места прорыва оставалось пройти всего ничего, датчики брони зафиксировали резкое повышение температуры, а вода в свете фонаря на мгновение сменила цвет, приобретя фиолетовый оттенок. Вспомнив про массовое заражение, вынудившее нас покинуть место посадки, я тут же подал эфир на аспид и увидел, как вода вокруг него потемнела. Но, судя по всему, концентрация от травы была совсем незначительной, так как только температура пришла в норму, вода приобрела привычную прозрачность. К моменту, как я дошел до конца тоннеля, подобные вспышки стали повторяться все чаще. Оставила меня остановиться у груды камней, некогда бывшей прочной стеной, Датчики брони голосили уже непрерывно. «Неприятно. Надо бы напрячь коммунальщиков. Пускай воду питьевую проверят. Не хотелось бы повторной эпидемии». Пробормотал я, заглядывая в дыру. Шарил лучом мощного фонаря из стороны в сторону, я надеялся нащупать хотя бы дно той пещеры, куда мы незапланированно получили доступ. Но смог увидеть лишь смутные очертания извивающихся где-то в глубине длинных тел. «Нет уж, на сегодня мне приключений точно хватит». Отойдя от края провала, я достал шланг к отвердителем и принялся замуровывать проход. «Расти, стеночка, большая да крепенькая!» Исаевск, Перун. Стоило мне только открыть дверь, как надо мной раздался перезвон маленьких колокольчиков, а я ощутил на себе лениво-любопытный взгляд, стоящий за барной стойкой молодой блондинки. «Доброго дня, или уже скорее вечера», — мило улыбнулась девушка, одетая в красную клетчатую рубашку и черный кожаный фартук. «Будете ужинать или просто выпить зашли?» «Наверное, просто выпить», — кивнул я, усаживаясь за стойку и стараясь не вспоминать недавно пережитые приключения. «Что-нибудь на ваш вкус? К сожалению, последней партии столицы не прибыла, так что выбор ограничен. Могу предложить только это». Положив передо мной карту с напитками, девушка задумчиво прищурилась. «Я вас не видел раньше. Вы из последней группы?» Я оторвал голову от стойки, понимающе посмотрел на нее. А после провел рукой по своей щеке. «Ну да, то ж парни с трехдневной щетиной, с отросшими волосами и мешками под глазами признают собственного патриарха. А я-то думал, чего она такая смелая? Может, дать распоряжение, чтобы мои портреты везде развесили?» — А то вот так не узнают и драться полезут, потом еще лечи их. — Нет, — мотнул я головой, возвращаясь к списку. Большая часть названия была незнакома, так что я наугад ткнул самое экзотическое. — Значит, научник какой? Ваши тут нечасто появляются. Давай-ка я тебе чего получше налью. Негожий интеллектуальный запас нашего патриарха дешевым пойлом губить. Девушка, выхватив у меня из руки карту, вытащила из-под стойки пузатую бутыль и небольшой стакан. Отмерив два пальца, она толкнула стакан в мою сторону и со вздохом жалости закупорила бутылку. — Что, редкая вещь? — уточнил я. Цвет у жидкости был почти что синий. Я даже предположить не мог, что это. Разве что запах показался подозрительно знакомым. — Угу. Начальница ваша Анастасия Олеговна подогнала. Знак извинений. Неужто не слышал, как один из вас, точнее, одна наш бар спалила? Благо, что восстановить смогли быстро. — удивилась девушка. «Слышал, конечно, просто дел было много, расспросить не успел». Пробормотал я, уже с большим подозрением смотря на напиток. «Да нет, тут же всего на два глотка, а потом возьму чего попроще. Воды, например, дабы избежать эксцессов». «Слушай, кстати, а как тебя зовут?» Поинтересовалась девушка. «Игорь». «Ха, какое совпадение! А меня Агата!» Протянула она руку. «Слушай, Игорь, вы же там все общаетесь меж собой?» «Может, хоть слухи есть, когда это все закончится?» «Слухов нет. Только предположение. Но есть твердая уверенность, что все происходящее временно», ответил я, отхлебнув коктейль Морозовой. Жульничала Настена. Эта версия напитка была куда слабее и менее насыщенная. Но тоже неплохо. «Так что не раскисай. У тебя кто-то остался на орбитале?» «Младший брат. Мне буквально перед отправкой сюда исполнилось восемнадцать». «А то бы и меня сейчас здесь не было. Даже страшно представить, что сейчас он ощущает. Мы-то с отцом здесь...» В голосе девушки засквозила печаль. Но она встряхнула головой и вновь улыбнулась. «Уверен, что ма...» «Госпожа Исаева позаботится о нем». «Как и обо всех остальных». «Ну, а патриарх разберется с проблемами здесь, даже не сомневайся». «Надеюсь, твой также так же уверен в себе, как ты в нем». И рассмеялась Агата и повернулась в сторону вновь зазвонивших колокольчиков. «О, привет! Ты всего... нашла, господин патриарх, при всем моем уважении! Но я всегда должна быть в курсе вашего местонахождения!» — раздался позади меня возмущенно-смущенный голосок. «Согласен, удивительная смесь, зато сразу понятно, кто это. Твоя неосведомленность — это твой просчет, а не твоего патриарха!» Прикончив напиток вторым глотком, со стуком поставил стакан на стойку и подмигнул замершей Агате. «Зачем я тебе, Гита? Только быстро!» «Быстро не выйдет, Игорь Владиславович!» Слева от меня опустилась стопка документов, а справа появился планшет, на котором мигало множество иконок. «И кто меня на этот раз дал?» Удрученно произнес я, глядя на все это богатство. «Не понимаю, о чем вы, Игорь Владиславович?» Прекрасно все поняла, чьи кровати. «Ладно, демоны с тобой. Агата, отомри!» Я щелкнул пальцами, и девушка зашевелилась. По крайней мере, дышать точно начала. — Мы с этой назойливой особой переберемся вон за тот столик, а ты нам меню принеси, чью вечер будет долгим. Хорошо? — Да, господин патриарх, конечно. Сейчас же. — Агата, выдыхай, — тормознул я девушку. — Все нормально. И принеси к заказу твой эксклюзивный напиток. Я завтра, обещаю, тебе доставить кое-что получше. Девушка, кивнув, куда-то умчалась. То ли за меню, то ли сообщить хозяину бара, кто почтил их своим присутствием. Ну а ты? повернулся Гити. «Давай за мной, и не дай боги выяснится, что ты просто так мне вечер испортила». Глава четвертая Исаевск. Перун. Спустя пару минут после исчезновения Агаты из подсобных помещений выскочил невысокий круглый мужчина с длинной бородой, представившийся Дамиром Борисовичем. Собственно, он являлся владельцем трактира, Если с его был чрезвычайно польщен, что принадлежащему заведению соблаговорил посетить сам патриарх. Развив бурную деятельность, он тут же отговорил меня от общего зала и провел в небольшую комнату, обставленную простенько, но со вкусом. Широкий деревянный стол, по бокам которого вместо стульев располагались деревянные же скамейки, будто откопанные на каком-то древнем складе. Выглядели они крепко, но жутко неудобно. Но хозяин, видимо, это и сам понимал, так что первым делом достал из шкафа небольшие пуфики и положил их на скамейки. Я тем временем рассматривал фотографии, висящие на стенах, сделанных как будто из бруса. Правда, стоило мне подойти и потрогать их, Как ощутил прохладный металл. После пожара еще не успели установить облицовку. Извиняющимся тоном произнес владелец трактира, при этом укоризненно глядя на замершую возле входа гиту. Но ну, заказ уже сделан, и как все успокоится, вам обязательно стоит посетить нас еще раз. Тут будет куда уютнее. Непременно. Я кивнул и указал на одну из фотографий, запечатлевшую большую группу людей в теплой одежде. Позади них стоял трехэтажный дом занесенный зеленым снегом почти по самый второй этаж. «Это жена в юге. Вы откуда?» «Все так, Игорь Владиславович. Вот он я». Трактирщик подошел и ткнул пальцем в карапуза, выглядевшего большим лишь из-за объемной одежды. «Мне тогда года четыре было. Родители же были из переселенцев. Наверное, это от них мне передалась неусидчивость. Как только появилась возможность, сразу летел вселенную посмотреть. Но сейчас решили остепениться». Закончив рассматривать другие, не менее интересные фотографии, я уселся за стол и знаком показал Гитте тоже присаживаться. «Возраст как-никак!» — усмехнулся в густую черную бороду не такой уж и старый мужчина. «Да и дочка в мать пошла! Предпочитает чувствовать под ногами твердую землю, а не стальные переборки космического корабля. Кстати, о ней! Агата!» После крика трактирщика, щель между косяком и дверью, протянулась рука с меню. Сама девушка заходить не рисковала. «Могу порекомендовать салаты», — начал был трактирщик, но, увидев, как чекровать раскладывает на столе папки, на мгновение задумался. А потом продолжил. «Хотя, судя по всему, вы тут надолго, так что рекомендую взять что-нибудь посытнее». Глядя на секретаря и то, как тщательно она разбирает бумажки, был вынужден согласиться с мужчиной. Так что, оставив выбор на совести хозяина заведения, дождался, пока он покинет комнату, и потянулся к ближайшей папке, отмеченной красным цветом. «Интересный проект!» Спустя некоторое время, ушедшие на ознакомление с документом, я откинулся на спинку лавки. следующий раз помечай такие, как важно, но должно отлежаться до окончания проверки». Я вернул папку с предложениями одного из глав мелких общин Гите. Освобождая место на столе перед собой... И давай тарактирщику поставить тарелку с крупными кусками мяса, приправленного рассыпчатым гарниром. То ли гречка, то ли подгоревший рис. Ммм, как пахнет! В животе непроизвольно заурчало. Я попытался сосредоточиться, не давая еде отвлечь от прочитанного. Нет, предложенная идея была неплохой — усилить контроль за системами города, повысив их эффективность. Только вот данный товарищ чуть ли не в открытую требовал участия своих людей в этом проекте. Похвальная инициатива для лидера общины. Но мне подобны индивиды, как кость в горле. Рот должен быть монолитным, а не состоять из кучки диаспор, тянущих одеяло на себя. Ничего, сейчас все немного подуспокоится, и я начну вдолбливать эту мысль в буйные головы более действенным способом. В общем, дашь отписку инициативному товарищу, что его предложение рассматривается. А завтра утром перекинешь эту папку Леонову, раз наш будущий начальник полиции застрял в столице, — Пускай Федор Иванович поработает и проверит, что да как с этим человеком, — сказал я Гите. Девушка, в этот раз сменившая свою необычную одежду на обычный комбинезон поселенцев светло-голубого цвета, кивнула и сделала пометку в ежедневнике. — Что там следующее? Отчет службы северных ворот. — Хм, даже так. Какого черта выпустили группу за пределы города без вооруженного сопровождения? Пробежавшись глазами по отчету с облегчением обнаружил, что пострадавших среди фермеров-суицидников не оказалось. Но факт оставался фактом. Даже видя странное чужое небо над головой, люди оставались людьми и вели себя безалаберно. Построить зоопарк, что ли, да притащить туда твари пострашнее. Пускай полюбуется, кто снаружи бродит. Может, хоть так получится достучаться, прежде чем придется участвовать в торжественном открытии первого кладбища в городе. В рапорте указано, что плантация располагалась в радиусе поражения системы обороны города, поэтому начальник охраны дал разрешение. гид -то только взяла в руки вилку, но тут же отложила ее в сторону, чтобы свериться с записями. Начальник этого снять с объекта и отправить в заповедник. Может, проникнется. И знаешь, завтра обрадуй Леонова еще и тем, что командовать при зачистке канализации он будет не только штурмовиками. Я вытащил из стопки список несших дежурства в то время. Я обвел ручкой каждого второго. «Чередовать их через день, пока вся канализация блестеть не будет». «Сурово!» Как секретарь девушка наверняка уже успела ознакомиться, с чем нам пришлось столкнуться сегодня. Так что прекрасно представляла, насколько влипли проштрафившиеся. В дверь постучались, и после полученного разрешения на пороге появилась Агата. «Игорь Владиславович хотел принести извинения за неподобающее поведение». «И уточнить, может, еще чего-нибудь желаете?» — спросила девушка. Судя по голосу особого пиетета к моей патриаршей персоне, она не испытывала. Первоначальный ступор был вызван, скорее всего, опасением по поводу моей возможной реакции. На извиняться ее по-любому направил отец. Тот наверняка был куда осведомленней, как могут вести себя гордые аристократы. — Извинения приняты, так что можешь успокоить Дамира Борисовича, — ответил я. — Спасибо. Непременно прямо сейчас же передам. Сделав легкий поклон, девушка выскочила за дверь, даже не уточнив, нужно мне что-то еще или нет. «Игорь Владиславович, а вас не смущает, что ваши подданные так ведут себя по отношению к вам?» Пригубив настойку Морозовой, осмелилась спросить Гита, глядя на пустое место, где только что стояла Агата. «Ты про то, что они разговаривают не как с Сюзереном, а как с каким-нибудь начальником?» — уточнил я, гоняя вилкой по тарелке скользкий маринованный гриб. «Интересно, это из запасов или уже местный?» Просто там, где я родилась, в отношениях господин подданный, все было несколько сложнее. Покачав бокалом в руке, ответила девушка. Ночевали вообще все было сложно. Мягкий климат, отсутствие глубоких водоемов, сильная кастовая система. Это про него? Личное дело, чекровать читал. Но всегда считал и продолжаю считать, что в разговоре можно узнать куда больше. Именно. Аграрная планетка, на которой, помимо многокилометровых плантаций, и болот толком ничего и нет. Рукав тонкого комбинезона у девушки задрался. И я заметил вязь узоров, складывающихся в замысловатый рисунок. Гита заметил, как я внимательно разглядываю ее руку. «Это небольшое напоминание о родине и родителях. Они у меня были из брахманов, касты ученых и жрецов. У них очень хорошо получалось совмещать духовное и физическое. Но, насколько я знаю, брахманы — высшая каста. Неужели у меня в секретарях оказалась беглая принцесса?» — пошутил я, отставляя тарелку в сторону и наливая себе настойки. Основные документы были просмотрены, теперь можно и немного расслабиться, да прощупать, насколько можно будет доверять новому человеку в своем окружении. «Эх, если бы, тогда бы все наверняка сложилось по-другому», грустно произнесла Гита. «Родители действительно занимали высокую должность в одном из научных центров планеты, но сама наука была далека от приоритетов Раджи, так что фактически мы были в самом низу по статусу». Религия — вот что действительно волновало его. Судя по узору на вашей планете, на религию существенное влияние оказывали краты. Дотронувшись до руки девушки, я провел пальцем по сложному рисунку, выполненному в виде множества треугольников, разбитых на еще более мелкие. Это же схематическое обозначение горы Мера, если правильно помню. Именно ее поиски были креугольным камнем веры теократов. По крайней мере, в начале их пути. «Верно!» «Это одно из толкований», — кивнул очи кровати, не сильно смущаясь, что я дотронулся до нее без разрешения. «Родители говорили, что мера располагается в центре Вселенной, где сходятся все потоки эфира, и тот, кто сможет ее найти, обретет просветление. Я в это не особо верю, но трудно избавиться от привычек, которые тебе вдавливаются с самого детства». «Не веришь в магию и богов?» «Ха! Магия! Боги!» Учитель в школе постоянно любил порассуждать о всемогущих сущностях, что помогли человечеству выбраться из дремучего леса». Фыркнула вновь девушка и, закатав рукав до самого плеча, ткнула пальцем в изображение многорукого человека с головой животного. «Вот это вообще изображение нашего прародителя. Мол, он был самым первым просвещенным, снизошедшим на землю. И какое-то время я в это действительно верила» пока не залезла в библиотеку родителей и не нашла историю древней земли, и обнаружила кучу мифов о таких же самых первых, предположил я, разливая по стаканам огненную жидкость. «Именно!» — ткнула пальцем вверх Гита, а глаза в нее подозрительно заблестели. То ли от того, что нашла собеседника, который готов ее выслушать, то ли от настойки. И с того времени я с усмешкой отношусь ко всему, что пытаются обернуть в обертку мистики. Боги — обычные одаренные, достигшие определенного могущества. Чудеса — всего лишь дары, которыми ушли одаренные, пытались придать себе статус божественности. «Сдается мне, не все аристократы с тобой согласятся», — покачал я головой. «Многие считают, что сила была дарована свыше. Пускай варианты этого свыше разнятся от планеты к планете. Обычная практика власть имущих, пытающихся придать себе веса, даже за счет того, что уж точно не их заслуга» удачная мутация не более того твердо произнесла девушка назидательно подняв палец вверх правда в последний момент гита икнула чем смазала общее впечатление от сказанного и все же ты продолжаешь украшать себя росписью несмотря на то что не веришь в ее значение откинувшись на высокую спинку скамейки я окинул взглядом чакроватием на бледном лице девушки проступил ярко-красный румянец а небольшая грудь почти незаметная даже в облегающем комбинезоне ходила вверх-вниз, будто гид-то пробежала стометровку. «Это память. Какой бы она ни была неприятной, я должна хранить мудрость родителей. Это от матери», — девушка провела пальцами левой руки по узорам на правой. «А это от отца», — сделав замысловатый жест, чья коснулась указательным пальцем виска. «Мудрость и знание. Кого-то мне это напоминает», — задумчиво произнес я, вспоминая своих отца и мать. «Отец всегда был целеустремленным человеком» считающим, что нет ничего ценнее знаний. Мне порой казалось, что даже империя, верность которой наш род хранил не одно поколение, для него была не более чем инструментом. И ему было плевать, что этот инструмент может поранить, а то и лишить головы. Есть цель, а каким способом ее достичь, это уже дело десятое. Маджина, против, напротив, больше полагалась на житейскую мудрость. Нет, ее ни в коем случае нельзя было назвать глупой. Просто если разум отца можно было сравнить с хирургическим скальпелем, спарывающим любую преграду, то мама всегда решала проблемы аккуратно, взвешивая риски, находя самые безопасные пути. Путь мягкой силы, так сказать, основанный на опыте предков. Наверное, только благодаря тому, что отец встретил ее еще в юношестве, он успел дать потомство, а не сложил буйную головушку на какой-нибудь богами забытой планете. Мои родители были слишком умны для столь захудалой планетки. Это их изгубило. Они нашли доказательства того, что правящая династия Раджи не была первой. И вообще их основатель чуть ли не гальюны на ковчеге Драйл. Родители вскрыли какой-то древний склад, обнаружили записи и имели глупость их продемонстрировать в главе научного центра. Пока я размышлял, девушка вылила остатки коктейля в стакан. И, даже не поморщившись, залпом опустошила его. Глава был неумным, но понимание того, чья рука его кормит, у него присутствовало. Так что вопрос о том, что делать, даже не стоял. В личном деле упоминала, что твои родители погибли во время экспедиции, а сестра пропала без вести. Я задумчиво посмотрел на пустой стакан. Малявка умудрилась приговорить больше половины бутылки, и при этом даже сидела ровно. Думаю, для ее размеров это тянуло на маленький подвиг. Угу, все именно так и было. Ведь для людей, всю свою жизнь проживших среди болот, вполне обыденно разбивать лагерь возле лежбища Макур. Это такие амфибии, что гнездятся на мелководье, — пояснила девушка. — Выглядят, как помесь здоровой рыбы с собакой. Имеют кучу зубов, огромной пасть и вредный нрав. С ними стараются не связываться, так как даже маленькая стая может насчитывать до полусотни особей. Но мои родители, конечно же, были не в курсе этого. Откуда им, коренным жителям, догадываться, насколько опасны эти твари? — Вот ты сейчас про Макуров или про Раджу с прихлебателями? — решил уточнить я. «Про вторых, естественно. Зверье-то тут причем? С недоумением спросила окончательно опьяневшая девушка. Нет, речь у нее была четкой, словно она сейчас не за столом сидела, а выступала на каком-то совещании. Вот только блестящие глаза, ломанные движения руками, неожиданно пропавшая робость. Именно сейчас с нее слетел вид юной девушки, и я увидел перед собой повидавшую жизнь женщину. И тем не менее ты решила пойти на службу к аристократу. Продолжил я расспрашивать девушку. «Я и не собиралась. После убийства родителей и пропажей сестры мне в открытую сказали, что ночевали мне больше не рады, предложив на выбор либо пополнить гарем одного урода, обещавшего защиту, либо покинуть планету». Дёрнула плечами Гита. «Естественно, после того, как я отказалась от первого варианта, все мои достижения, все мои успехи, которые могли бы мне облегчить жизнь на новом месте, были уничтожены». Вот так я оказался обычной переселенкой без подтвержденной специальности, да еще выглядящей лет на девятнадцать, что тоже плюсом не назовешь. Но, будем честны, больше шестнадцати тебе мало кто даст, — позволил я себе улыбнуться, хотя веселого было мало. Случившееся с девушкой было ужасным, но не чем-то сверхъестественным. Планетарные царьки, скормленные под крылом империи, были способны не на такое. И чем дальше от метрополии, тем хуже обстояли дела. Да я знаю, вздохнула кровати. Порой я сожалею, что император запретил генетические модификации, которые проводили теократы. Рост бы себе добавила, да еще пару мест увеличила. Девушка с грустью посмотрела вниз и провела рукой по груди. Судя по всему, ты более-менее смирилась со смертью близких. Вернулся я к главной теме нашего разговора. Времени прошло уже много. Родителей мне не вернуть при всем желании. Первое время я планировала отомстить виновным в их смерти. Даже информацию собирала, но в какой-то момент осознала, что не потяну. А если умру я, то погибнет и память о моей семье. Гита задумчиво повертела пустой бокал в руке и посмотрела на меня. Увидев, как я кивнул, она нажала на кнопку вызова. И спустя пару мгновений в комнате появилась Агата со слегка запотевшей бутылкой в руках. Поставив ее на стол, она молча собрала пустые тарелки и бесшумно исчезла за дверью, вновь оставляя меня на единящей кровати. — Ты упорно избегаешь в разговоре с свою сестру. Я разлил янтарную жидкость по стаканам и пододвинул один из них девушке. Лишь пару раз о ней упомянула. — Да и в деле твоем они один абзац. — Вы же не отстанете! Это такая проверка! Гита, глядя мне в глаза, выпила содержимое и требовательно протянула мне стакан. — Я мог бы вести с тобой долгие беседы, подмечая неточности в ответах. Мог бы вколоть тебе какую-нибудь дрянь и несколько часов слушать все твои тайны, даже сокровенные. Мог бы привести мозголома, который вывернул бы наружу все твои потаенные страхи и желания, чтобы потом я играл на них, привязывая тебя к себе. Слегка пригубив напиток, с удивлением обнаружил, что это обычный коньяк. Правда, странного желтого цвета. — Честно говоря, сейчас вы меня пугаете, Игорь Влад... — Владислав... — Владиславович! — с третьего раза выговорив мое отчество, произнесла Гита. — Не пугаю. Просто говорю правду. Чего я тебе советую? Ты претендуешь на должность секретаря, то есть человека, которому я могу доверить тайны. Свои и своего рода. А значит, и я должен знать о тебе все. Вновь наполнив стакан девушки, подвинула его вперед. — Меня не интересует цвет твоего нижнего белья. Или в какой позе ты предпочитаешь заниматься сексом. Но я должен знать, на какие рычаги в тебе можно надавить, чтобы ты сломалась и предала. И как этого не допустить?» Девушка откинулась на спинку, словно стараясь как можно сильнее дистанцироваться от меня. Правда, при этом не забыв прихватить стакан. «Вы правы, Игорь Владиславович. Доверие должно быть обоюдным». Спустя пару долгих минут, потраченных Гитой на размышления, произнесла девушка. «Изита, моя сестра, действительно является моей главной бедой». Пока девушка собиралась с мыслями, я вновь удивился своему супердару собирать вокруг себя людей с необычными, даже трагическими судьбами. Морозова, Леонов, Андерсон и Штейн и многие другие. Теперь, похоже, к этому списку еще и Чикровати добавится. «Уже который год я отгоняю от себя мысль, что бросил свою сестру на Чавале», — наконец отмерла Гита. «Официально было заявлено, что все члены семьи Чикровати погибли во время экспедиции из-за нападения диких зверей». Я лично была в морге, куда доставили останки членов экспедиции, и опознала отца с матерью. Но с сестрой этого не вышло. Да, точнее, нет. На опознании я увидела всего лишь пару фрагментов тела. Руки, правая нога. Вот как раз на ноге у нее было родимое пятно, точь-в-точь, -точь, как у меня. Да и генетическая экспертиза подтвердила, что передо мной Зита. Девушка вздрогнула, будто ей на мгновение стало холодно. Вот только когда я планировала о месте, информацию, обнаружил записи с крылоплана, доставившую экспедицию к месту раскопок, и в них отсутствовал обязательный идентификатор Зиты, будто она не полетела. Но генетический анализ проводится под патронажем имперских служб, и его поделать не то чтобы невозможно, но весьма затратно однозначно», — со скепсисом произнес я. И вряд ли уж, извини, кто-то стал бы подделывать результаты, чтобы спрятать человека. Проще было сказать, что твою сестру твари в болото утащили. Я это понимаю. Но порой на меня накатывает чувство вины, будто я бросила Зиту в беде. А если она на самом деле жива? Как я посмотрю ей в глаза в этом случае?» Девушка поникла и обхватила руками голову. «Даже если бы она была жива, ты ничего не смогла бы сделать». Поднявшись, я уселся рядом с Гитой и обхватил ее рукой. По идее, ее голова должна была лечь мне на плечо, но ввиду ее мелкого роста она уперлась мне в ключицу. Так что ты поступила правильно. И молодец, что поделилась со мной этим. — Вы вызываете необъяснимое чувство доверия, Игорь Владиславович. Хотя, должна признаться, каких-то десять минут назад мне жутко хотелось убежать. Но я прошла проверку на доверие? Не поднимая голову, спросила Гита. — На алкоголь проверку точно прошла. Пошутил я и тут же почувствовал удар головой в грудь. «Шучу, все нормально, ты справилась». «Вот ты отлично!» «Вот и хорошо!» Из девушки словно вынули стержень, и она начала обмекать. А речь становилась все более и более невнятной. «Ян, на пару секунд...» Прежде чем я успел спросить, что означают эти «пару секунд», как до меня донеслось равномерное посапывание, сообщающее, что девушка унеслась в сторону сновидений. Все же проклятый зеленый змей победил. Покачал я головой, аккуратно освобождая руку и укладывая Гиту на лавку. Собрав в одну стопку документы, я по коммуникатору вызвал дежурную машину, а после позвал Агату. — Вижу, вы закончили, — с легкой хитцей произнесла девушка, глядя на сопящую на лавке кровати. — Если нужно, я вызову машину. — Не нужно. Просто помоги донести документы до дежурки. «Да скажи адрес, где и отвезу ее домой сам». Подхватив необычайно легкую девушку на руки, я вышел из комнаты, следуя за Агатой. Оказалось, что кровать жила совсем недалеко от мэрии, минуток в десяти ходьбы. Так что, если будет опаздывать на работу, могу смело ее штрафовать. Открыв дверь машины, достал так и не проснувшуюся во время поездки девушку и направился к ее квартире, располагающейся на втором этаже трехэтажного дома. Открыв дверь коммуникатором девушки, зашел в квартиру и щелкнул тумблером, зажигая свет. «Да уж, если где-то прибыло, то где-то определенно убыло», глядя на царивший беспорядок в прихожей, пробормотал я. Честно говоря, не ожидал такого хаоса в квартире от девушки, раскладывающей десятки документов строгой иерархии. Обувь, сваленная у входной двери, создавала впечатление, что здесь обитает сырконожка. Причем, сколько раз я видел Гиту, на ней были одни и те же строгие туфли. «Ну ладно, обувь!» Зайдя в комнату-зал, я был удивлен количеством одежды, раскиданной по стульям и небольшому диванчику, стоящему в центре. «Блин, может, девочке денег не хватает, и она шмотками приторговывает?» Начал я строить предположения, не упуская посапывающую кровати из рук. «Да не, нет, у нас в Исаевске столько мелких людей. Однозначно». Покачав головой, понес секретаршу в спальню. Не на заваленной же одежды диван её укладывать. «Хм». Интересоваться, какое на ней нижнее белье, я теперь точно не буду. Итак, увидел все, что можно было. Прокомментировал я хаос спальни девушки. Такое ощущение, что она, проснувшись, сначала ныряет в шкаф с нижним бельем, а там плавно перебирается в зал с верхней одеждой и на выходе уже обувается. Стряхнув с покрывала пару весьма интересных комплектов, состоящих из полупрозрачных трусиков и лифчиков, я уложил девушку на кровать и стянул с и обувь. В кровати что-то бормотало во сне, периодически вспоминая родную планету и погибших родных. Но слушаться я не стал, и так слишком много информации за сегодняшний день. Так что, укрыв девушку и подоткнув одеяло со всех сторон, направился на выход. Надеюсь, что это было последнее приключение, произошедшее со мной за сегодня. Глава пятая Исаевск, Перун Следующий день оказался обычным днем Патриарха, имеющего вагон и маленькую тележку неотложенных проблем. Так что, поспав на полчаса меньше положенного, Наскоро привел себя в порядок и, перехватив пару бутербродов из Черепаховской столовой, отправился колесить по городу. Нужно было показать людям, что даже фиолетовое небо над головой не повод отлынивать от работы. Один день помандражировали, и хватит. Первым делом заглянул к Леонову, не сумев отказать себе в удовольствии посмотреть на орущего наставника. Иваныч был до глубины души обрадован новостью о пополнении из проштрафившихся стражников. И сейчас по полной на них отыгрывался. Кстати, надо отдать должное Гите, несмотря на вчерашнюю попойку, девушка встала еще раньше меня успев разослать вчерашние указания всем адресатам. Правда, ценой этого был жутко бледный вид секретаря. И медленная речь. Будто, Гитти, было тяжело открывать даже рот. Даже мелькнула мысль подлечить девушку. Но я тут же отбросил ее в сторону. В следующий раз будет умнее и не будет напиваться. Надеюсь. Следующей точкой маршрута была инспекция оружейных башен, часть из которых была собрана из артиллерийских самоходок захваченных еще у наемников, сожранных зверьем в лесу. Изначально я планировал оснастить башни нормальными орудиями, заказав их из столицы, но в свете последних событий придется пока импровизировать. Благо, мой небольшой оружейный заводик в Черепахе имел необходимые чертежи для производства боеприпасов необходимым количеством. Так что, посетив внешнюю стену и посмотрев фронт работ, убедился, что к завтрашнему утру уже можно будет провести испытания ну и дать возможность артиллеристам пристреляться. Завтра определенно будет шумно и весело. После все же отпустил бедную чекровать домой на пару часов отлежаться, несмотря на ее вялые попытки отказаться, и отправился на внешние фермы. Там тоже кипела работа. Пока чехвощины стражники несли караул, фермеры продолжали ремонтировать, а где-то возводить заново, смытые ливнем теплицы. Правда, в этот раз конструкции знатно укрепили превратив в мини-бастионы. навскидку смогут выдержать пару маломощных взрывов и даже не рассыпаться. Жаль, что все посевы так укрыть не выйдет. Слишком уж затратное мероприятие получалось. Также до обеда успел заскочить в одну из лабораторий, расположенную прямо на территории черепахи. С Морозовой опять разминулись. Хотя, как мне доложили, она с самого утра здесь крутилась и убыла буквально за 10 минут до моего появления. «Избегает меня, что ли?» Детский сад какой-то. Тем не менее, в лаборатории номер четыре, как она значилась в документах, я застал маленькую Штейн. Девочка с момента нашей последней встречи успела обзавестись очередным питомцем по прозвищу Хруст Седьмой. Что стало с четвертым, пятым и шестым, я тактично уточнять не стал. Впрочем, в четверке Астрид занималась отнюдь не тренировкой мелкой твари. Девочка уже второй день знакомилась с утробой, захваченной в городке Валентина. Судя по докладу, тварь жрала любой органический материал, до которого могла дотянуться, при этом увеличиваясь в размерах. Так что за двое суток личинка утробы прибавила в длину полметра, а в весе на добрый центнер. Хотя, если я правильно понял, ее рост существенно замедлился, стоило только перетащить этого монстра в помещение поменьше. Интересная картина получалась. Возможно, под нашими ногами по темным пещерам ползала целая орда таких биологических заводов. И лишь каменная клетка не давала им разрастись до гигантских размеров. Со слов девочки, на контакт утроба шла нехотя. Пытаясь подключиться к твари, Астрид будто бы натыкалась на мягкую преграду. Причем, по мере роста монстра, ментальный барьер становился лишь прочнее. Еще немного поболтав с младшим научным сотрудником, коим теперь числил Штейн. Дал пару советов девочке по работе с даром, да приказал засунуть утробу в клетку поменьше. Посмотрим, удастся ли обратить процесс роста вспять. Покончив с научной частью, я чуть ли не силком вытащил Астрид из лаборатории и отправился вместе с девочкой на обед в черепаху. Там в столовой меня нашла посвежевшая чекровати. Хорошо хоть поесть дала. Так что следующую половину дня я провел в обществе двух особ. Младший из них, правда, нужно было идти на обучение к репетитору. Я решил, что один день прогулов Астрид быстро наверстает. К вечеру умудрился объехать весь город и переговорить чуть ли не с каждым жителем Исаевска, убеждая, что ситуация под контролем. Кажется, поверили даже самые скептически настроенные, пусть и не полностью. В общем, к позднему вечеру я чувствовал себя морально и физически измотанным. Так что, проигнорировав намекище кровати о необходимости посетить кабинет, и поставить всего пару подписей. Сдал ей на руки Штейн, а сам отправился на черепаху. Спать. Лишь за ее остальным панцирем я был в уверенности, что до меня не доберется кто-то излишне назойливый. Добравшись до своей квартиры, заметно прибавивший в размерах, вместе с разросшимся модулем, принял душ и, не расправляя постели, рухнул на нее, закрывая глаза, чтобы тут же их открыть от настойчивого стука в дверь. «А нет, не сразу». С трудом продрав глаза, я посмотрел на коммуникатор. «Пять тридцать семь. Действительно, самое время, чтобы надрать кому-то задницу». Поднявшись с кровати, накинул халат и прошлепал босыми ногами до двери. «Уходите! Вам тут официально не рады», — громко произнес я, не спеша открывать двери. «Было бы что-то срочное, то меня не стуком бы будили, а мерзким звонком на коммуникатор». Ну, или череба уже орала благим матом, предупреждая о новой проблеме. — Игорь Владиславович, это я! — раздался из-за двери голос Морозовый. Вроде даже трезвый, так что я все-таки внутренне напрягся и открыл дверь. А когда увидел девушку в мешковатом комбинезоне химзащиты оранжевого цвета, напрягся еще больше. Правда, не там, где хотелось бы напрягаться при виде красивой девушки. Окончательное настроение испортил замаячивший за спиной Насти Леонов, облаченный в легкую броню. Значит, Морозова так вырядилась точно не для ролевой игры. Что произошло? Подвинувшись, я пропустил ранних гостей в свою каюту, которая стремительно превращалась в кабинет. «Снаружи зима наступила!» Не особо прояснив ситуацию, Иваныч отодвинул в сторону Морозову и, пройдя в зал, уселся в кресло. «Черри, внешние камеры, пожалуйста!» Проскользнувшая следом Настя уселась на диван и тут же принялась что-то строчить в планшете. Тем временем на большом экране, занимавшем всю стену гостиной, появились квадратики картинок с различных камер, установленных по всему Исаевскому. «Что я могу сказать? Однозначно красиво!» Пробормотал я, глядя, как с неба сыплются некрупные фиолетовые хлопья. Судя по тому, что за бортом однозначно была плюсовая температура, Насчет зимы Леонов пошутил. А значит, однозначно, это был не снег. «Пепел!» — предположил я, направляясь в спальню. Не в халате же перед незваными гостями рассказывать. «Не, ну так неинтересно!» — услышал я голос Иваныча, натягивая простую черную футболку. «Чего улыбаешься? Небось, написала ему перед нашим приходом. Это он явно Насте. Ладно, ладно, не смотри на меня так. Будет тебе сопровождение в лес». Опять спорили насчет умственных способностей своего патриарха. Закончив одеваться, я сделал грозное лицо и вышел к любителям пари. Я вас, Игорь Владиславович, вообще ни капельки не сомневалась. Оторвавшись на мгновение от планшета, улыбнулась мне Морозова. Зато теперь этот вечно молодой и вечно нудный у меня в долгу. Легкая победа. Даже удовольствия особо не принесла. Я просто не выспался. Пробурчал Иванович, не отрывая взгляд от экрана. — Эй, я вам там случайно не мешаю? Пройдя через зал, направился прямиком в ванну. — Пока туда-сюда шарахаешься, мешаешь, — кинул наставник. — Так что быстрее приводи себя в порядок и садись уже наконец. Будем думать, тяжкие и думать. Наскоро умывшись и почистив зубы, вернулся к гостям. — Судя по вашему веселому настрою, в ближайшее время смерть нам не грозит. Так какого рожна вы приперлись в такую рань? Я подошел к небольшому столику, на котором стоял старинный чайник. Убедился, что кто-то из подчиненных успел его щелкнуть. «То, что будет. У тебя все равно нет ничего, кроме кофе. Чего тогда спрашиваешь?» Вновь подал голос Леонов. «Из вежливости!» Поставил я на столик, стоящий в центре комнаты три кружки. «Вежливость — это такая штука!» «Насть, начинай излагать! А то глубоко уважаемый патриарх опять всю плеш проест. А мне этого еще вчера хватило!» Торопливо произнес старча, хватая со стола кружку. «Да, собственно, излагать толком нечего», — бросив планшет рядом с собой, произнесла девушка. «Вчера, точнее сегодня, где-то в час ночи, анализаторы Черри отметили появление в воздухе микроскопических частичек пыли и песка. Ничего критичного, такое раньше происходило, так что сделали отметку и продолжили наблюдение». Морозова сделала пару глотков, поморщилась и непроизвольно потянулась туда, где, будь она в своей обычной одежде, располагался бы внутренний карман. «Четыре утра уже разбудили меня, сообщив, что количество осадков увеличилось», — продолжила Настя. «Проведя анализ, я обнаружила, что концентрация пыли в воздухе осталась фактически такой же. Вот только теперь она немного изменилась». Девушка подняла планшет и показала мне схематичную картинку, на первый взгляд изображающую колючее яйцо. «Вот это крупинка песка!» — ткнула она пальцем в неправильный овал, из которого торчали изломанные иглы. А вот это небольшие, чрезвычайно легкие кристаллы, по составу напоминающие стекло. Именно они придают объем хлопьям. Значит, все же где-то знатно рвануло. Насколько помню, не каждое извержение способно так изменить атмосферу планеты, — произнес я. Что ж, по крайней мере, теперь почти со стопроцентной уверенностью можем объявить, что ничего страшного не произошло. По крайней мере, Вселенная точно уцелела. «Рад, что ты не теряешь оптимизма», — произнес Леонов. — А эта мелкая дрянь потихоньку начинает проникать в те места, где ей быть не положено. Так что если снегопад не закончится в ближайшие два часа, придется что-то с этим делать. — Определенно. Отхлебнув кофе, про себя согласился с Морозовой. Вкус у напитка был так себе. Прям как старые добрые времена в академии, когда приходилось считать каждую копейку. — Насть, кроме озвученной Федором Ивановичем проблемы, нам стоит чего-нибудь опасаться? — Пока выясняю. Клауса бы сюда, но его из пещеры, похоже, вообще ничем не выманить. А, пепел до них еще не добрался. Так что максимум, что я смогла ему направить, так это экспресс-анализ, — доложила девушка. Сейчас Черри раскладывает образцы на атомы, так что через пару часов информации будет больше. Понятно. Федор Иванович, тогда пока поступим так. Тихо, мирно и, главное, без паники оповещаешь всех. В течение полутора часов всех незадействованных в обеспечении жизнедеятельности города переводишь в ближайшее к черепахе убежище. Я задумчиво посмотрел на экран. Внешний периметр перевести на автономный режим. Основные силы сосредоточить на втором рубеже. «Думаешь, кто-то решит атаковать?» Удивленно посмотрел на меня наставник. «Ну, смотри. Первое. Буря с аномальной грозой после нашей высадки. Местное звере напитано эфиром под завязку». «Сдается мне, что сядь мы где-нибудь в другом месте, и не мы бы охотились на твари, а они на нас!» Начало загибать пальцы. «Второе. Буря с дождем, после которого нарисовались непонятные утробы с огромной свитой. Вот теперь третий сюрприз перунской природы. И сдается мне, что уже пора бы начать понимать намеки». «Ладно, ладно, уел!» — поднял руки Леонов. «Что ж, тогда сразу направлю по отделению штурмовиков на основные направления». И пусть все те, кто будет работать снаружи, обязательно наденут защитные костюмы, — продолжил я. По-хорошему бы ввести режим повышенной химической и биологической опасности. Но пока палку перегибать не будем. Принял. Поставив уже пустую кружку, Леонов поднялся с кресла. Пойду тогда готовить город к пробуждению. Надо будет еще Андерсона поднять. Пусть скрывает с хронским костюмами. А то боюсь тех, что сейчас есть, может и не хватить. «Я тоже, наверное, пойду», — подскочила с дивана Настя. «Пойду в лабораторию. Есть пара мыслей, которые стоит проверить». «Хорошо», — Кивнул. я, провожая посетителей до двери. «Федор Иванович, доклад каждый час. Анастасия Олеговна, к вам я сам минут через сорок загляну. Кстати, озадачьте кого-нибудь, чтобы все необходимые вам люди как можно скорее прибыли на черепаху. Чем раньше мы выясним, что ждать от этого пепла, тем спокойнее всем будет». Раздав указания и не прощаясь, закрыл за ними дверь, а сам направился к терминалу, затребовав у дежурного связь с Ферритто и Жилиным. Ну что могу сказать, оба патриарха были не шибко рады видеть меня в столь ранний час, тем более, что у них на данный момент все было хорошо. Ни малейшего намека на пепел, который уже покрывал тонким слоем улицы моего города. Впрочем, судя по розе ветров, мне просто опять повезло. Вообще, метеорология тут была не то чтобы в плачевном состоянии. Скорее, я бы назвал эту науку на Перуне мертворожденной. И тем не менее, какие-никакие наблюдения велись. Исходя даже из скудных данных, обобщенных Черри, территорию Жилина облако накроет часа через три, Ферритто — через полтора. В общем, настроение парням я слегка попортил, тем не менее, по ним было видно, что они уже с некой долей равнодушия восприняли очередную напасть. Привыкают, похоже. Предупредив соседей, вышел на связь с Кэмпбеллами. За прошедшие сутки связь с ними установили, проложив дополнительные линии. Но приглашать его в наш дружный кружок я не намеревался, так что переговорить с ним решил отдельно. Появившийся на экране Дугаль сдержанно поблагодарил за предоставленную информацию. Судя по измученному лицу, осунувшемуся еще больше, какое-то надвигающееся облако его сейчас волновало меньше всего. И, глядя на новоиспеченного патриарха, у меня даже желания позлорадствовать не возникло. Покончив с обязательствами по отношению к союзникам и соседям, с чистой совестью направился в лабораторию к Морозовой. Там было на удивление тихо, что меня по первости удивило, пока я не вспомнил, что основная лаборатория уже давно переехала на первый уровень, когда черепаха расширялась. А здесь осталась малая лаборатория с лазаретом, да кабинет нашего главного ученого. Да уж, с этой суетой уже скоро на собственной базе заблудишься. — Анастасия Олеговна! — постучался я в дверь кабинета Морозовой. На всякий случай решил проверить. Может, девушка все же здесь, прежде чем идти в основную лабораторию? Не дожидаясь ответа, толкнул дверь, которая оказалась открыта. — Я сейчас! — немного испуганно произнесла Настя, стоя ко мне спиной и, судя по звукам, возясь с молнией. Пара секунд и я услышал, как собачка поползла вверх. А после раздались звуки защелкивающихся клапанов. Извини, не хотел врываться, подойдя ближе к девушке, поправил почему-то криво севший костюм. Все нормально. Да? Повернувшись ко мне, собрала девушка. Насть, вот только врать своему патриарху не стоит. Укоризненно покачал пальцем я перед Морозовой. Что случилось? Честно, ничего серьезного. Это точно можно отложить до более спокойного времени, Игорь. Это случаем не из-за той ночи, когда мы все слегка перебрали, — уточнил я. — В какой-то степени, — отвела в сторону глаза Настя. Просто тогда я и ты, и Крис... Похоже, я все-таки узнаю, как мои постели оказались морозовый и Андерсон. Правда, почему-то без меня. — В общем... — Анастасия Олеговна, вы здесь? — прервал девушку мужской голос. Мы доставили новую порцию образцов пепла. Похоже, он меняется, и вам стоит на это взглянуть. Да мля, ничто, издеваются!» С трудом сдержавшись, чтобы не выругаться вслух, я пошел за выскочившей из кабинета, словно ошпаренная девушкой. «Похоже, неприятности растут, словно на дрожжах», моментально переключившись, возбужденно произнесла Настя, тряся передо мной прозрачной коробкой, в которой лежали хлопья пепла увеличивающиеся в размерах прямо на глазах. Совершенно не разделяю ваш энтузиазм, Анастасия Олеговна. Глава шестая Исаевск, Перун «Смотри, как он шевелится!» Настя наклонилась ниже, проведя кончиком языка по губкам. «Даже интересно, насколько он сможет стать больше!» «Выдающийся экземпляр!» Ксения согласилась с начальницей. «Я таких не видела. Как думаете, какой он на ощупь?» «Вы осознаете, насколько это странно со стороны звучит?» «А если сюда кто-нибудь зайдет?» Прокашлившись, попытался я переключить внимание девушек с предмета их восторга на насущные проблемы. «И вообще, можно я уже пойду?» «Нет уж, Игорь Владиславович, так просто вы от нас не сбежите!» Распрямившись, Морозова уперла руки в бока и строго посмотрела на меня. Ну все, приплыли. Кажется, сейчас кого-то прикуют наручниками к батарее. И плевать, что ни первого, ни второго в главной лаборатории отродясь не было. «Действительно, Игорь Владиславович, мы все прекрасно слышали доклад господина Леонова». Некогда застенчивая помощница Морозовой разительно преобразилась, став похожей на начальницу. «Так что Анастасия Олеговна права, изучение то сейчас однозначно в приоритете». «Черт! Следующий отчет Леонова буду слушать сам через гарнитуру, а не включать на громкую». «Ксения права», — кивнула Настя и вновь наклонилась ко мне. «Так что попрошу вернуть руки на место и еще раз продемонстрировать это чудо». «Произвол! Я буду жаловаться!» Правда, куда же?